Оттуда палилось прозрачное вещество и залепило место укола. Макота с руганью отшатнулся. Собравшись с духом, снова ткнулась трием, но уже с большего расстояния вытянув руку. Похожее на сопло отверстие снова раскрылось и снова брызнуло прозрачным. Дерюшка, все еще причитая в полголоса, пролез на карачках в зал. Ружье волочилось за ним на ремне, приклад мягко постукивал по полу.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 На заднем плане поднимались заросли осоки, за ними была водная поверхность, налетали порывы ветра, осока шевелилась и склонялась волнами. В правом зеркале была пустыня, отдаленно напоминающая Донную, только без иловой корки. Сплошной песок, громадные рыжие горбы из песка и больше ничего. «Это что такое, хозяин?» – подал голос Дерюшка. «Картинки какие-то живые, а?»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 Картинка в этом зеркале снова стала меняться. Сглаживались контуры суши, приобретали правильное округлое очертание. Голубое отступало, море океан сжимался, съеживался. Дерюшка протяженно вздохнул. — Крутит! Неужто оно и есть погибель? Вот это, что нам сейчас показывают? Когда весь мир так сглаживается, да что ж такое эта погибель была? — Ладно. «Хватит торчать тут», — решил Макота. «Но, хозяин...» «Идем», — я сказал. «Мы сюда зачем пришли? За машинами, за электроникой и всякими нужными штуками. Нужно вниз под пол забраться. Там железо есть и электроника там. Хорош на картинке пялится. Малик, слышь, проверь, что это там за дыра». На дальней стене цепочки светящихся пятен свивались в знакомый узор. И центр спирали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 Он хотел идти дальше. На вроде коридора, круглое все. Атаман тоже заглянул. Изогнутый проход с покатым сводом ряды световых пятен на полу лужи. — Ну вот, значит, давай, иди. Где там Шакаленок? Чую я, он тоже нас ищет. Так что шагай с оглядкой. — А Дерюга? Атаман с сомнением оглянулся. Дерюшка застыл перед живой картиной и пялился на нее разину в рот. Нароже — дурацкая улыбка. После падения он так и не опомнился, сделался как пришибленный. — От этого дурня сейчас толку не будет, — рассудил Макота. — Или первым его пустить? — Да не, он шумит много, а нам чтоб тихо нужно. — Эй, Дерюга, слышь, иди за нами, только не близко. Ладно.